Глава тридцать вторая Дверь спальни скользнула в сторону, когда они подошли к ней. Белла сидела на кровати с планшетом в руках. На ней была ее любимая футболка с единорогом, которую она носила бы не снимая, будь у нее хоть малейшая возможность. Недавно она снова прибавила в росте, и теперь недолго оставалась, прежде чем футболка станет ей совсем мала. Со своего места Ники не могла видеть, что было на экране планшета, но предполагала, что там наверняка игра Roblox, поскольку в последнее время она была в числе фаворитов. Белла посмотрела на Лору с подозрением. Столько же подозрений было во взгляде, когда она перевела его на Ники. Она начала тыкать в экран планшета указательным пальцем. «Кто она?» Вопрос был озвучен суровым голосом. Ники не удивилась. Белли довелось иметь дело с еще большим, чем ей, числом психотерапевтов, и она научилась узнавать их за версту. Все эти опыты шли по одному и тому же сценарию. Специалисты являлись со своими надеждами и благими намерениями, и все без исключения уходили с пустыми руками. Никки отчаянно желала, чтобы Лора Сантос оказалась другой. Лора улыбалась Белли и отлично справлялась с тем, чтобы игнорировать направленный на неё убийственный взгляд. «Меня зовут Лора. Ничего, если я зайду в твою комнату?» В ответ Белла лишь пожала плечами, ни на секунду не отводя от Лоры своего настороженного взгляда. Сперва зашла Никки, за ней, на пару шагов позади, Лора. Она подошла к кровати и кивнула в сторону декоративных подушек. «А можно я одолжу одну? Пожалуйста». Девочка снова пожала плечами. Взгляд стал еще более подозрительным. Лора стащила с кровати верхнюю подушку, положила ее на пол и села на нее, скрестив ноги. Она улыбнулась снизу Белле. «Потрясающая спальня. Мне особенно нравится твой секретный сад. Я мало знаю детей, у которых был бы такой же». Белла бросила взгляд на двери патио, потом стала печатать на экране планшета. Вы из Америки? Да. Вы мозгоправ? Лора рассмеялась. Ну что ж, ярлык самый подходящий, пожалуй. Вы хотите, чтобы я заговорила? Только если ты сама хочешь. Давить на тебя никто не будет. Я лишь хочу получше тебя узнать. Если такой расклад тебя устраивает, пусть так. Вместо ответа была опять пожала плечами, и некоторое время никто не произносил ни слова. Ощущение было такое, словно вся вселенная затаила дыхание. Ники отступила к дверному проему, наблюдая за тем, что происходит, и обхватив себя руками, словно замерзла, хотя в комнате была идеальная температура. Ей казалось, что все ее шрамы кровоточат. Рассказывать Лоре о несчастном случае с Грейс было все равно, что сдирать корочку с раны, которая никак не заживает. Пусть кровь и свежая, но боль, которая пришла с ней, была слишком знакомой. И это, и необходимость смириться со смертью Софии было больше, чем она могла вынести. «Так что, как тебе твой новый дом?» — спросила Лора. Белла пожала плечами в ответ. «Ты пожала плечами в положительном смысле или в отрицательном?» Белла пожала плечами опять. Едва заметный проблеск улыбки тронул уголки ее губ. Он исчез так же быстро, как появился, но он определенно там был. «Твоя мама утверждает, что «Суперсемейка» — твой любимый мультик. Это один из моих любимых тоже». Белла несколько мгновений смотрела в глаза Лори, не отрываясь. С явным подозрением. Если Лора лгала, то вот оно, конец игры. «И кто твой любимый персонаж?» «Это легкий вопрос. Джек-Джек, он такой симпатяга». «Какой твой любимый эпизод?» «Никаких плащей», — воскликнула Лора, правдоподобно изображая Эдну Мод. В этот раз улыбка Беллы задержалась почти на целую секунду, прежде чем она смогла взять ее под контроль. Лора улыбнулась в ответ, затем внезапно вскочила на ноги. «Мне было очень приятно познакомиться с тобой, Белла. Может быть, я смогу ещё как-нибудь заглянуть и повидаться с тобой?» Не дожидаясь ответа, Лора прошла к выходу. Дверь открылась, как только Лора приблизилась, а затем закрылась у неё за спиной. Ники и Белла обменялись озадаченными взглядами. «Она странная». «В хорошем смысле». Белла пожала плечами. «Да, тут я с тобой согласна, Белла, Бу. Ну ладно, пойду посмотрю, где там она. Ты в порядке? Побудешь одна?» Белла кивнула, и Никки пошла к двери. Она нашла Лору, ожидающую ее в коридоре, там, где из двери ее было не видно. «Извините, что я ушла вот так», — сказала она, пока они шли назад в кухню. «Вы видели ту улыбку, которую мне удалось у нее выманить?» Я не ожидал этого так быстро. Я собиралась уйти еще до этого момента. «Значит, вы довольны тем, как все прошло?» «Вы шутите?» «Лучше и быть не могло. Доверие совершенно необходимо в любых терапевтических отношениях, но когда речь идет о детях с психологическими травмами, оно буквально решает все. Сегодняшняя встреча была нужна для того, чтобы перекинуть мостик между мной и Беллой». И мне кажется, мы в этом смысле дали хороший старт. «И когда вы сможете встретиться с Белой снова?» «Завтра». Лора, видимо, интерпретировала удивление Ники как неудовольствие. Поэтому добавила. «Если завтра вы заняты, мы можем перенести на послезавтра, но я хотела бы увидеться с ней снова как можно скорее». «Нет, я не занята. Я просто думала, что вы предложите встречи раз в неделю, вот и все». Лора покачала головой. «По моему опыту, в таких ситуациях лучше всего работает интенсивная терапия. Сегодня был хороший старт для того, чтобы мы начали продвигаться вперед. Теперь нам нужно закрепить результаты и уже его сделать отправной точкой дальнейшей терапии». А сколько завтра?» «Белла пойдет в школу?» «Нет. Я думаю, что освобожу ее от школы еще как минимум на один день. В таком случае, что, если я приду утром? Вы хотите встретиться с ней здесь? Я предполагала, что вы предпочтете видеться с ней в вашем офисе. Всегда, когда это возможно, я стараюсь работать с детьми там, где они чувствуют себя в безопасности. Приводить их в офис совершенно незнакомого человека дает обратный эффект. Как насчет десяти утра? В десять будет идеально. Превосходно. «Значит, десять?» «Вы когда-нибудь работали с детьми, которые не могут говорить?» «Как Белла вы имеете в виду?» Ники кивнула. «Нет, я работала с детьми, которые отказываются говорить, но это не то же самое. На Беллу травма повлияла так сильно, что временно парализовала ее голосовые связки. Я слышала, что такое бывает, но сама сталкиваюсь с этим впервые». Это невероятно редкое явление. Из всего, что Лора сказала, Никки услышала лишь одно слово — временно. Она ухватилась за него, как за спасательный круг в штормящем море, вцепилась как можно крепче и не желала отпускать. Ее следующий вопрос застрял у нее в горле, и они уже дошли до конца коридора, когда она, наконец, смогла его озвучить. «Вы...» «Действительно думаете, что сможете помочь ей снова говорить?» «Да, думаю». Она произнесла это без всяких колебаний. Лора заявила об этом так, словно это была аксиома. И более того, в тот момент Ники сама ей верила. «Как вы можете быть так уверены?» «Потому что это то, чем я занимаюсь, Ники. Я беру поломанных детей и снова делаю их целыми.